Глава 11 Это был лес. Нет, не так. Это был лес с большой буквы. Такой, каких я не видывала в своей жизни. Наши вековые дубовые бары да березовые рощи, что тянулись за грабини до самых поющих водопадов, тускнели и бледнели перед ним, как первокурсницы перед ректором Академии магии. Деревья великаны подпирали макушками неба, Сквозь их огромные кроны с трудом пробивалось солнце. Так что внизу, у забросанных жухлой листвой корней, царило королевство сумрака. Но он был обманчивым, этот самый сумрак, нисколько не дававшим прохладу. «Похоже, мы забрались намного дальше на юг от места посадки корабля. Да и два солнца этого мира жарили так, что у меня почти сразу перехватило дыхание». Я заморгала, вытерев рукавом чёрной формы лоб. «Проклятые райтары! Нашли же во что нас одеть. Затем принялась озираться. Сейчас было совсем не время переживать о таких мелочах, как жара или неудобная форма. Мне нужно было отыскать Зулу, а потом решить, в какой стороне может находиться выход из лабиринта. Я закрутила головой, выглядывая мальчика. и одновременно пытаясь найти хоть какие-то ориентиры. Нам говорили, что выход располагался в центре огороженного защитным полем участка игр. Но тут поди еще разберись, где этот самый центр. Потому что участок-то был гигантским. Внезапно я поняла, куда мне идти. Ответ пришел из глубины души и был настолько ясным, что у меня не осталось никаких сомнений. Мне надо попасть в то самое место, которое я видела в башне Бартат. Туда, где я стояла с мечом в руках на белом песке. А ко мне жался мальчик. Это был золу без сомнения. И я прекрасно чувствовала, где находилось это место. Словно в моей груди заработал гигантский компас. Повернувшись, посмотрела в вглубь чаще. Уверена, выход из лесного лабиринта был именно в том направлении. Оставалось лишь найти мальчика. «Зулу, ты здесь?» – позвала я. «Выходи, нам пора бежать!» Тут ветви ближайшего дерева-гиганта закачались, и я задрала голову, подумав, что мальчик совершенно правильно спрятался на высоте, дожидаясь меня. А теперь спускался вниз. Правда, спускаться у него получилось довольно резво, прыжками с ветки на ветку. Да и за лес похоже, он чуть ли не на самую вершину. «Зулу, это ты?» – воскликнула я, вспомнив, что вот-вот должен стартовать тот молчаливый тип с двумя мечами. Встречаться с ним мне нисколько не хотелось. Затем подумала об Ирке и о том мерзком Райтаре, который специально ждал сегодняшнего старта. И снова позвала Зулу. Но мальчик не отвечал. Вместо этого ветви зашевелились совсем уж близко, и среди зелёного моря листьев промелькнуло чьё-то рыже-коричневое тело. Вернее, лишь малая его часть. А затем появилась оскаленная пасть животного, похожего на гигантскую обезьяну. Нет, это уж точно был низуло Взвыв, я кинулась в сторону, потому что обезьяна прыгнула на меня с ветвей. И я побежала, перепрыгивая через корни и уворачиваясь от свисающих лиан. Слыша над головой то встревоженный перезвон птиц, то чьё-то шипение, то хруст веток под лапами преследовавшего меня здоровенного хищника. Впрочем, скоро обезьяна стала отставать, потому что в детстве меня никто не мог догнать. А теперь, когда меня гнал даже не страх, а инстинкт самосохранения, и подавно... «Но как же мне найти мальчика?» Избавившись от обезьяны, я двинулась назад, к бункеру. Несколько раз останавливалась и выкрикивала его имя, но лес отзывался лишь птичьим гомоном и шорохом листвы. Неожиданно впереди показалась поляна, с которой до меня донёсся звон скрещенного оружия. Вернее, сперва я остановилась, чтобы перевести дух, потому что на такой жаре запыхалась почти моментально. а проклятый пот постоянно заливал глаза. Затем я его услышала. «Кажется, там сошлись двое. И я замерла, прислонившись к ребристой коре дерева, раздумывая, что делать дальше. Обойти эту поляну стороной или же посмотреть, что там происходит?» Со слов Райтаров выходило, что все стартующие группы раскиданы по периметру огромного лабиринта. так что вряд ли я так быстро могла наткнуться на чураков. Дерущиеся должны были быть только из нашей группы. Но так как это вряд ли Зулу, тогда... Все же решившись, осторожно подошла к краю поляны. Оказалось, я попала уже к шапочному разбору, потому что в ее центре стоял Ирк. А у его ног лежал тот самый самоуверенный райтар который пропустил одни игры, а теперь уверенно шёл к попаданию в элиту. Но не дошёл, потому что на его пути встал мятежник с гигантским топором, которым он и снёс Райтару полчерепа. Но ещё был Зулу, жавшийся к дереву на противоположной стороне поляны. На его лице застыло бесконечно жалобное выражение. «Иди ко мне, быстро!» Громким шепотом приказала я мальчику. Кинулась ему навстречу, понадеявшись, что пока гигант из мира Ирштар будет упиваться своей победой, я успею увести ребенка. Но Зулу испуганно покачал головой. Затем перевел взгляд на Ирка. Тот тоже меня заметил. Повернувшись, уставился в мою сторону и нахмурил лоб, словно размышлял, что с нами делать. Впрочем, его лицо тут же приняло безразличное выражение, и он принялся вытирать топор от чёрную ткань штанов. «Я вас не убью», — заявил мне Ирк вполне миролюбиво, когда я подбежала и вцепилась в руку Зулу. «Можешь меня не бояться. Считай, я сделал тебе одолжение. Последнее, да, Ирин. На этом всё. Дальше ты сама. С мальчишкой или без него мне всё равно». «Здесь каждый сам за себя». «Спасибо», – пробормотала я. «Ты очень...» Но не договорила, заметив, как на поляну, волоча по земле полосатая брюхо, рыжечерная. И стуча по бокам длинным хвостом, вышел гигантский зверь. помесь льва и тигра. Я видела похожих на картинках в детских книжках. Он явно собирался поохотиться. «Бегите!» произнёс Ирк, повернувшись к монстру. «Ну же, скорее, я его задержу!» Перехватил с руки на руку секиру и направился к хищнику, а я... «Зулу!» – прошептала я. «Нужно бежать!» Потому что это была территория двух мужчин. Двух хищников, зверей и человека, которые готовились сойтись в смертельной схватке. Один лупил себя по бокам полосатым хвостом, Второй, усмехаясь, направлялся к нему, поигрывая секирой. «Мы явно были здесь лишними, поэтому я дернула Зулу за руку, утягивая его назад, в джунгли. Мы побежали прочь от этого места, огибая поляну по широкой дуге, потому что нам нужно было как раз в ту сторону, с которой пришел хищник». Ирка и тигра-льва почти сразу же скрыли густые заросли и лианы. А вслед нам донеслись рык зверя и рычание, не менее громкое, гиганта из мира Ирштар. Я не знала, кто из этих двоих возьмет верх, но надеялась, что победителем все-таки выйдет человек. Бежала, молясь бартат, прося у нее защиты для нашего спасителя. Бежала, пока не услышала обиженный вой зверя. Или же мне померещилось. Но уж очень хотелось, чтобы победил Ирк. Несмотря на то, что он наш конкурент, и в дальнейшем нам не будет от него пощады. Наконец, минут через десять, когда мы уже порядком удалились от поляны, мальчик запросился остановиться и перевести дыхание, сказав, что больше не может бежать. И я послушно замерла, потому что и сама порядком запыхалась. Вытерла мокрым рукавом лоб. Кажется, я припиталась потом и влажным воздухом тропического леса насквозь. Затем огляделась Мы с Зулу стояли у поваленного дерева-гиганта, проделавшего приличную брешь в зеленой чаще леса. Я облокотилась было на ствол, пытаясь понять, не сбились ли мы с пути и с какой стороны доносится негромкое журчание. Как неожиданно заметила ползущих по дереву красных муравьев с подозрительно большими головами и огромными челюстями. «Зулу в сторону!» Дёрнувшись, оттащила мальчика. смотри как кто к нам пожаловал в гости». «Наверное, они ядовитые», – пробормотал Зулу. «Нельзя, чтобы они нас укусили». «Угу», – согласилась я. И снова дёрнулась, потому что услышала гудение слишком уж близко от моего уха. Выхватив меч, я вполне ловко разрубила надвое чёрное с белыми лапками насекомое. Лапок у него оказалось слишком много, И в них оно что-то держало. Но вместо того, чтобы меня похвалить, Зулу почему-то рассмеялся. «Это всего лишь камера», – заявил мне. «Камеры уж точно не ядовитые». «Мне все равно», – нахмурилась я. «Мы не в том положении, чтобы разбираться, кто здесь опасен, а кто нет. А еще лучше поскорее добраться до выхода. Поэтому мы сейчас с тобой напьемся». Я все же определила, откуда доносилось журчание ручья. А затем побежим дальше. Вон туда. Уставилась на солнце между ветвей. Затем поморщилась, заслышав откуда-то издалека жуткие крики и довольный рёв хищника. Судя по всему, на одного участника игр только что стало меньше. Но это вполне мог быть кто-то не из нашей группы. Потому что в чащу мы забрались порядком. Справедливо рассудив, что чем быстрее мы пойдем дальше, тем скорее отсюда выберемся, я поманила мальчика за собой вдоль поваленного дерева, у кроны которого, судя по всему, и находился тот самый ручей. Ступали мы осторожно, потому что я понимала, вода в таком месте особенно ценна, и ею могли заинтересоваться не только звери, но и люди. «Подожди-ка меня здесь, сперва надо взглянуть». Сказала я Зулу, заставив мальчика спрятаться за одним из деревьев. Но перед этим убедившись, что на стволе нет ни ядовитых муравьёв, ни других ползучих гадов. Хищников поблизости тоже не наблюдалось. Но я всё-таки, поудобнее перехватив меч, осторожно направилась к ручью. Маленькой речушке. Решив ещё раз осмотреться. Уверена, это был местный водопой. потому что заметила едва различимую звериную тропу, теряющуюся в зарослях местной Асокия. Это навевало на меня тревогу. Встретиться с ещё одним тигрольвом, решившим испить водице, мне нисколько не хотелось. Вдруг ему захочется заодно и перекусить. Сжимая в руке меч, осторожно подходила к небольшой заводе. Почувствовала сладкий запах питьевой воды, и рот моментально наполнился слюной. Пить хотелось до ужаса, но я не забывала об осторожности. Именно поэтому попыталась стянуть к себе магические потоки. Хотя в этом мире с ними было совсем уж скудно. Даже скуднее, чем на Райтаре. Собранной магии могло хватить разве что на простейшее заклинание, но и то далеко не факт. Тут на меня из зарослей выпрыгнул агрессивный коричневый зверек размером с барсука с двумя белыми полосами на спине. Ринулся было со скаленной пастью, но я увернулась, а потом рубанула перед ним в воздухе мечом. Думала добавить еще и крохами магии, но зверек попятился, зашипев. «Уходи», — сказала ему, — «твоя жизнь того не стоит. К тому же тебе меня не одолеть». Скалясь, он продолжал пятиться, — И я решила, что, оказывается, умею быть убедительной. «Дарин!» — внезапно услышала срывающийся голос Зулу. «Сзади! За твоей спиной!» И я повернула голову. «О, нет! Зверек пятился вовсе не от моего голоса и даже не от моего меча. Он испугался совсем другого. Вернее, другую. Огромную птицу ростом под три метра. а то и выше, со здоровенными мускулистыми ногами, что вышла из зарослей неподалеку от Зулу. Ее тело было покрыто черно-белым оперением. Длинная шея венчалась маленькой головой с угрожающей распахнутым массивным клювом. Щелкая им, она приближалась, не сводя с меня круглых влажных глаз. Моргнула, на миг их затянула белесой пленкой, после чего издала воинственный клекот. «Дайрин, беги, она тебя съест!» Закричал мальчик. «Погоди!» Пробормотала я. Птица наступала, но я не спешила спасаться бегством, потому что... «Да, Ирин убегай! Вернее, уплывай!» Срывающимся голосом твердил Зулу из-за своего дерева. «Может, она не умеет плавать?» «Просто помолчи!» Попросила я мальчика, внезапно почувствовав прилив той самой непонятной мне магии. В тоннелях, неподалеку от убежища, обычной светлой магии тоже было очень мало. А потом по необъяснимой причине появилась другая, словно подкинутая невидимой рукой. Причем в таких количествах, что тогда ее хватило не только на огненные молнии, но и на вполне достойную защиту. Вот и теперь я почувствовала, как эта самая магия снова взялась из ниоткуда. Прилила к моим рукам, давая полную свободу действий. и я осторожно убрала меч за пояс, тем самым вызвав недоуменный войзулу. «О, нет! оружие мне больше не было нужно. Я могла приложить наступающую на меня птицу боевой молнией, а потом еще и добавить огнем. Пусть не убить, но, по крайней мере, отпугнуть или же серьезно озадачить. Тем самым у нас появился бы шанс убежать. Но я не стала этого делать». «Погоди!» – вновь повторила я, обращаясь уже не к мальчику, а к приближающемуся ко мне пернатому хищнику. «Не так быстро. Я сейчас кое-что попробую. Попробую сделать это ещё раз». Затем повысила голос, чтобы зул у меня услышал. «Но если мне не удастся, тогда беги. Беги отсюда со всех ног в том направлении, в котором мы шли, и нигде не останавливайся». «Да, Ирин!» Выдохнул мальчик с отчаяньем. Но мне уже было не до него. Потому что я уставилась в глаза хищной птицы, пытаясь установить с ней связь. «Смотри», — сказала мыстына птице, чувствуя, как поддается незнакомой, но все еще продолжающий сопротивляться разум. «Смотри мне в глаза, не отрываясь. Я не твоя добыча, и я тебе не враг. Нам нечего делить, поэтому ты...» Ты должен оставить меня в покое. Потому что это был самец, совсем молодой и полный сил. Мы находились на его территории, которую он с таким трудом отвоевал у других и не собирался терпеть пришлых. Но теперь все изменилось, потому что появилось нечто, чего он не понимал. Разглядывал меня с недоумением, размышляя, как я могу быть у него в голове и одновременно стоять в нескольких шагах. Я остро почувствовала это недоумение. А еще последовавший за ним всплеск агрессии, когда он попытался выкинуть меня из головы, но у него ничего не вышло. Это порядком его озадачило, как и то, что я погасила тот самый всплеск, вновь мысленно повторив, что мы не враги. Тут гигантский страус резко дернул головой, поймав клювом и с хрустом переломив жужжащее черно-белое насекомое. Дрона с камерой. Вот как назвал его Зулу. Выплюнул с явным отвращением. Подозреваю, потому что этот самый дрон оказался несъедобным. Но дрона в кручью слетелось очень много, словно мух на варенье. Кружили над нашими головами, зависли между мной и птицам. Я не придумала ничего лучшего, чем назвать его именно так. Жужжали, пока он не поймал и не прикончил еще одного. а я отмахнулась мечом от парочки, лезшей мне в лицо. Он был... Птиц был другим, совсем не похожим на мою драконицу. Его интеллект оказался развит значительно хуже, чем у грезы, но в то же время он показался мне довольно любознательным. Поняв, что ему не удастся выкинуть меня из головы, Птиц сделал ко мне шаг, решив рассмотреть поближе. повернул голову на другой бок и сделал еще шаг. На это притихший было Зулу снова начал подвывать. «Он нас не тронет», — сказала я уверенно, протягивая к птицу руку. «Это был тот еще смертельный номер, потому что наша связь до сих пор была нестабильной, а от птица время от времени шли волны агрессии. Не так ли? Потому что он хороший мальчик». А еще он не понимает, что мы такое. Не знает, что с нами делать, поэтому сейчас я... Неожиданно вспомнила, что камеры передают на Райтар все то, что видят, и слышат своим единственным круглым глазом. Значит, элита не только видит, но и слышит мои слова. Этого мне было не надо. Поэтому я решила сказать совсем не то, что хотела. Пусть поломают головы. «Сейчас я его поглажу», — произнесла я, не спуская с птица глаз. «Какой же дикий зверь из дикого леса откажется от ласки?» И дикий птиц из дикого леса не стал от нее отказываться. А дроны устроили над нами жужжащую феерию. Стоило мне к нему прикоснуться, как птиц вздрогнул. Но я в который раз мысленно повторила, что мы не враги, а как раз наоборот. Прошлась рукой по его перьям. Но внезапно он дёрнулся ещё раз, потому что из леса вывалился оскалившийся тип с окровавленным мечом. Кровь заливала ему лицо, один глаз затёк, но он, прихрамывая, двинулся к нам с Птиц, угрожающе закликотал и захлопал крыльями. А я ещё крепче ухватилась за меч. а прохрипел тот, кто собирался на нас напасть. Вытаращил единственный глаз на птица, затем попятился. «Я все понял», — заявил нам. «Не буду вам мешать». И кинулся прочь. Птиц собирался было его догнать и покарать, но я попросила этого не делать. «Не стоит связываться», — сказала ему. «Пусть себе бежит, его право. Вот еще, гоняться по лесу за идиотами». И он меня послушал. Кажется, это его порядком удивило, то, что он меня послушал. Поэтому птиц снова склонил голову, став немного похожим на гигантскую курицу. Я усмехнулась, и птицу это не понравилось. Конечно же, не только я, но и он мог улавливать мои мысли. «Нет же, я ошиблась», — сказала ему. «Прости, ты очень смелый и всех прогнал, и ты вовсе не похож на курицу». Я буду рада, если ты проводишь нас по своему лесу к месту, в которое нам нужно попасть. А потом наши дороги разойдутся. Он снова склонил голову, но уже на другой бок. Затем дернулся и издал предостерегающий клекот, потому что с нависающих над поляной веток на нас обрушилась стая обезьян. Больше всех досталось Зулу, потому что он так и не успел до меня добежать. А я не успела его защитить, крикнув птицу, чтобы тот тоже помогал. Рыжи-коричневые, здоровенные твари. одно из них я видела возле бункера. Подхватили мальчика за руки ноги, несмотря на то, что Зулу не давался, размахивая кинжалом. Впрочем, кинжал у него тут же отобрали и отшвырнули прочь. После чего рыжие обезьяны с красными задами и синими мордами... Издавая истошные вопли, потащили его наверх, на деревья. Уж и не знаю, зачем он им понадобился, но узнавать я не собиралась. Вместо этого попыталась отбить у них мальчика. Но обезьян оказалось слишком много. К тому же дюжина из них осталась на земле. Рычали, не давая мне приблизиться к дереву, обнажив жёлтые острые клыки». Возможно, будь у меня чуть больше времени, я бы попыталась установить с одной из них связь. Но я понимала, что сейчас это бесполезно. Их слишком много. Даже если я подчиню себе одну или двух, это ничего не даст. Вернее, будет уже поздно. Поэтому я кинулась на них с мечом, пробивая себе дорогу к Зулу. Но обезьян становилось все больше и больше. И даже птиц их нисколько не пугал. к тому же троица ловко запрыгнула ему на спину светок и он крутился на месте пытаясь их сбросить в этот самый момент вновь достигнув границы отчаяния я почувствовала прилив магии из моих рук сорвалась внушительная огненная волна обезьяны истошно заверещав кинулись от огня в расцепную ее но я мстительно запустила им вдогонку еще одну волну затем и третью. Уже целев тех, кто затаскивал Зулу на дерево, и успел поднять мальчика довольно высоко. Но мое заклинание добралось и до них. Огонь их испугал. Хвостатые твари бросили ребенка и кинулись удирать. Зулу стал падать, а я... Я растянула магическую сеть, не совсем уверенная, что она его выдержит. Но мальчик все же зацепился за одну из веток, немного затормозив падение. Не удержался. Расцепил руки и снова полетел вниз. Грохнулся на меня. Я подхватила его сетью. Всхлипывающей, оцарапанной, но живой. На миг я прижала его к себе, затем поставила на ноги и кинулась на помощь тщетно пытавшемуся сбросить со своей спины обезьян-птицу. Он бы мог достать их клювом, но вместо этого крутился на месте, как заведённый. «Доверься мне». — сказала ему, — замри. Птиц посмотрел мне в глаза, но все же покорно остановился. И летающие камеры чуть было не уткнулись мне в лицо, когда я, вскинув руку, сбила одну из обезьян боевой молнией. Запахло паленой шерстью, и две другие, увидев участь, постигшую их ковыляющую прочь товарку, кинулись бежать. Эти самые дроны жужжали надо мной, когда я осматривала раны Зулу, прикладывая к ним руки, а из моих ладоней текло золото новообретенной магии. Когда я затягивала рваную рану на шее птица, а тот терпеливо ждал, закрыв глаза полупрозрачный пеленой век. Я же думала о том, что мою целительскую магию зрители, скорее всего, не увидят. Не поймут они и откуда взялась огненная волна. Не догадаются, как именно я сбила со спины птица ту обезьяну, и почему затянулись порезы и царапины на руках и ногах мальчика, и рана на шее дикой птицы из дикого леса. Потому что понятие «магия» райтарам неведомо. Плевать они на нее хотели, доверяя только силе своих технологий. Но задуматься это их заставит. «Позже», — сказала я Зулу, накинувшемуся на меня с расспросами. Мы поговорим обо всём позже. Сейчас нам нужно поспешить. Он взглянул на свой чёрный браслет, затем что-то с ним сделал, и на ободке высветились цифры. «Сорок три минуты до конца первого испытания», — заявил мне мальчик. «Ты права, Дайрин, надо спешить». И мы пошли, а затем побежали, но уже втроём. Птиц следовал за нами по пятам. По дороге птиц два раза отгонял хищников и три раза решивших с нами не связываться участников. Пока не появился четвертый. Малахольный тип, жалобно просивший взять его с собой. И я согласилась, заявив, что любые провокации с его стороны будут караться ударом клюва по голове. Мы шли так долго, пока наконец меж ветвей не показался серый бункер с пылающей надписью «Выход». «Там двери, я их вижу!» Подпрыгивая на месте, заявил Зулу. «Надо приложить руку, и они откроются. Мы прошли первое испытание. Дарин мы уже у цели!» Я покачала головой. До цели было ещё очень и очень далеко. Затем кивнула, когда наш тщедушный попутчик, невнятно пробормотав слова благодарности, кинулся к бункеру и исчез внутри. Потому что мы с Зулу прошли только первую часть игр. И впереди нас ждали еще три испытания. Но, по крайней мере, я выполнила то, что пообещала двум мужчинам. Ирхану не из этого мира, и темному магу тоже не из этого. «Мы должны попрощаться», – сказала я птицу, проследив, как Зулу исчез в раздвижных дверях. «Мне жаль, что мы с тобой больше никогда не увидимся». Но ты хороший друг и смелый защитник. Тот, издав клёкот, протянул ко мне шею, и я прикоснулась к его хищной голове. «Прощай», – продолжила мысленно, чтобы меня не услышали вездесущие камеры. «Но знай, ты должен уходить отсюда как можно скорее. Беги со всех ног и не останавливайся. Очень скоро твой дом будет уничтожен, и я ничего не могу с этим поделать». «Поэтому спасай свою жизнь». Я его отпустила, направившись к дверям бункера. Внутри меня встречали райтары в белой форме распорядителей. Кивнули, приказав, чтобы я приложила свой браслет вот сюда, подтвердив, что да, я прошла первое испытание. Теперь мне нужно отправляться на площадку в соседней комнате, чтобы меня сняли камеры. И да, не помешает, если я произнесу благодарственное слово». потому что сейчас на меня смотрят все высшие статусы Амир-Марита. «Перебьются», — ответила я вежливо, на что Райтары переглянулись. Их взгляды мне нисколько не понравились. Впрочем, один из них все-таки напомнил, что на площадке нейтральная зона, так что проливать кровь и причинять вред другим участникам запрещено. Я же отправилась в соседнее помещение, и оказалось... В центре стадиона. Заморгало неверяще, потому что снаружи бункер выглядел не особо большим. Но теперь выходила я, очутилась на гигантской арене. Под ногами был белый песок, хотя меня не оставляло ощущения, что я стою на твёрдой поверхности. А со всех сторон в небо убегали заставленные креслами ряды. Хотя должны были быть стены. В мягких креслах сидели даже не тысячи, а десятки тысяч человек. Людская масса шевелилась, волновалась, переговаривалась, смотрела на меня. Я тоже на нее посмотрела, выбрав ближний ко мне ряд. Кто-то из элиты ел, кто-то смеялся, многие направляли на меня свои визоры. Внезапно мне стало так жутко, что, стиснув зубы, я вцепилась в меч. Тут ко мне кинулся Зулу, уткнулся куда-то в ребра и зашептал, что это всего лишь иллюзия. Мне не стоит бояться, и оружие лучше убрать. Да-да, это иллюзорная магия, можно и так сказать, полученная с помощью камер и голограмм. Нам только кажется, что мы в центре парящей арены. А на самом деле мы в другом мире, и этих людей здесь нет. Ни одного из них. Только мы, распорядители и прошедшие первые испытания участники игр. А те, кого я вижу, они очень далеко отсюда. И я кивнула, подумав, что меня настигло очередное видение из башни Бартет. Они все, все сбывались. Теперь мне стало ясно, что это за арена и что за люди на ней. На меня смотрели высшие статусы. Первый и второй. Элита. потомки отцов-основателей, прошедших становление. Райтары, ради развлечения которых погибали те, кто участвовал в их дурацких играх становления. Кто-то приходил на игры добровольно, мечтая попасть на элиту. Кого-то заставили, чтобы набрать толпу на убой, сделав нас врагами друг для друга. Смертельными врагами. потому что я увидела, как к нам с Зулу шел тот, кого мы вывели из леса. Вытащил меч и, оскалившись, заявил, что теперь, когда я без своей крылатой твари, ему никто не помешает меня убить. «Не имеешь права!» – закричал Зулу. «Ты не можешь нас здесь убивать! Это нейтральная зона! Испытание закончилось, нельзя нарушать правила!» Но тот лишь криво усмехнулся. Да и райтары из соседнего помещения почему-то не спешили нам на помощь. Не удосужились остановить мужчину разрядом из браслета. Хотя нам постоянно твердили, что наказание за нарушение правил крайне суровое. И я подумала, что это месть за мои резкие слова. И мужчина действует с позволения высших статусов. Элите не нужны бунтари. И не нужны те, чьи способности выходят за рамки их понимания. Поэтому они позволят меня убить. Присутствующие на стадионе заволновались и принялись что-то обсуждать. Наверное, как сейчас прольется моя кровь. Никто не собирался останавливать беззаконие. «Почему?» – спросила я. «Мы ведь спасли тебя, вывели из леса. Сам бы ты вряд ли до сюда добрался». «Ты слишком опасна», – возвестил он. Поэтому лучше убить тебя сейчас. Кто знает, что ты еще выкинешь. К тому же им... Он кивнул на ряды и кресла. Это придется по нраву. Больше крови, меньше участников. Как раз то, что надо элите. Быть может, я даже заслуживаю их благосклонность, и это поможет мне на остальных испытаниях. Зулу попятился, а я вскинула руку, готовая приложить его магией. Ну что же, пусть еще попробует ее заслужить, эту самую благосклонность. Внезапно раздался холодящий жилосвист, и мужчина, захрипев и забрызгивая белый песок своей кровью, упал у наших ног. В его горле торчал кинжал. Повернув голову, я увидела ухмыляющегося Рэйма Нейкера, позади которого стояла Эмрия. Судя по всему, маг только что завершил первое испытание и сразу же пришел мне на помощь. «Спасибо», – выдохнула я. Тут к нам поспешили распорядители. Зыркнули недобро в сторону Неккера, но ничего ему не сказали. Молча подхватили того мужчину за ноги и потащили прочь. Но куда быстрее оказался тёмный маг. Подошёл ко мне и прижал к своей груди. На это я выдохнула протестующе, и Неккер тут же ослабил хватку. «Всё закончилось», – Заявил он, когда я, выпутавшись из объятий, посмотрела в его синие глаза. «Все, Дайрин, дальше мы пойдем вместе, и я смогу тебя защитить. Мы с тобой победим на этих играх». «Но победителей может быть только двое», — напомнила ему негромко. «Как ты собираешься это провернуть? Здесь ведь не только я, но еще и Зулу, и Эмри, которую ты сам вывел из леса». Они оживлённо разговаривали и даже смеялись. «Неужели ты их бросишь?» Судя по его взгляду, магу было наплевать и на Зулу, и на Эмри. «Я уже давно сделал свой выбор», – произнёс он. «Сразу же, стоило мне тебя увидеть. Влюбился, как мальчишка. Сначала решил, что это пройдёт и меня скоро отпустят. Но не отпустило, стало только сильнее. У меня нет ни малейших сомнений в собственных чувствах». И ты спрашиваешь, какой я сделаю выбор?»